«Вам!» — вперился он в пшонного, застегивая шинель пляшущими пальцами. «Вам!» — нужна была разрядка, нужно было произвести какое-то наказующее злодея действие. И, превышая власть, заместитель командира роты непреклонным тоном приказал ротному «Вам отправляться в штаб полка и честно, честно...»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 Кровоточило. Он достал обвязанный шелком батистовый платок, зажал его в горсти, затягивая зубами концы платочка на запястье, не замечая больше пшенного, кивнул Яшкину. «Веди виде в расположение». Сам свернул в лес и напрямую по снежному царяку побрел к своей землянке. В отдалении уже обернулся.